Глава двадцатая. Валерия. Я еще несколько секунд стояла и смотрела на закрытую дверь, не в силах сдвинуться с места. Ужин стал для меня настоящим испытанием. Образ длинноволосого оборотня не шел из головы. Я смотрела на все сквозь мужской силуэт. Я с силой зажмурила глаза, но видение никак не пропадало, а становилось только ярче. — Что же происходит? Расшептала себе под нос. Непослушными руками я поправила ворот кофты. Дышать стало легче. Я принялась за уборку, но сейчас практически любая вещь в гостиной и кухне напоминала об Адаме. На этом стуле оборотень ужинал. На диване он вместе с Тёмой смотрел мультфильмы. «Лера, не сходи с ума!» Я вновь заговорила сама с собой, хоть как-то разбавляя неприятную тишину. На экране телевизора актеры давно беззвучно хлопали ртами. Мия отключила звук, как только пошла укладывать Тему спать. И почему я сразу не обратила внимания на этот странный жест? Зачем она так сделала? Вода била в дно раковины, а я продолжала сжимать в одной руке губку для посуды, а в другой — грязную тарелку. Неужели подруга хотела, чтобы нашему с Адамом общению ничего не помешало? От этой мысли меня вновь бросила в жар. Но зачем? Я забросила бесполезные попытки навести на кухне порядок, выключила воду и обтерла влагу с ладоней сухим полотенцем. Сейчас меня больше волновал порядок в собственной голове. Но там творился настоящий хаос. Накинув легкую куртку, я вышла на улицу. Ночная прохлада не спешила отрезвить меня. Я запахнула полы и подняла голову к небу. Тут, вдали от города, небо было темнее, и звезды светили намного ярче. В тьме вспыхнуло оранжевое зарево. В тот же миг стало светло, словно рассвет наступил намного раньше положенного срока. Свет шел с соседней улицы, где жили самые сильные оборотни у самой кромки леса. «О, Боже!» Я невольно зажала ладонью рот. Огромная пламенная воронка с невероятной быстротой пожирала одноэтажное строение. Миа! воскликнула я истерично и побежала в дом. «Мия! Там огненный смерч!» Волчица бежала ко мне навстречу. «Выключи свет и не выходи!» Она коротко приказала. Я не понимала, зачем выключать свет, но поступила именно так, как подруга меня попросила. Это первое, что я сделала, когда вернулась домой и сразу же поднялась в комнату к сыну. Волчонок спал. Я едва сдерживала себя, чтобы не взять сына на руки и не прижать к груди. Меня вновь ослепило, и я подошла к окну. Происходящее на улице пугало до дрожи. На фоне пламенной стены в воздухе парила человеческая фигура. За спиной мужчины красовались широкие темные крылья. Разве такое возможно? Кто он? Фигура взмыла выше но не улетала, кружила, замирала. У выжженного участка собирались оборотни. Массивные фигуры в частичной трансформации окружали незваного гостя. Не спешили нападать. Да и как напасть на врага, когда тот летал над их головами? Я легко нашла Адама взглядом. Он вышел вперед и, кажется, пытался поговорить с незваным гостем. Вдруг пламя за спиной неизвестного мне существа В один миг водопадом слилась вниз, ударилась о землю и струей потянулась к ногам хозяина. Мужчина продолжал активно жестикулировать, кричать. Он был в ярости. То спускался к земле, то взвивался в небо, взмахивая огромными крыльями. В тот момент, когда он спикировал к ногам Адама и ухватил его за подбородок, меня охватил настоящий ужас. «Тише, сладкий!» Я прошептала, покачивая кроватку со спящим ребенком. Все будет хорошо. Адам. Демон, кто бы мог подумать, что я повстречаюсь с кем-то из представителей их расы еще раз? За всю жизнь не каждому предоставляется возможность столкнуться с демоном. Они не любят нас, оборотней, но еще больше не любят людей. Считают их существами низшими, недостойными внимания и поэтому покидают свой мир и посещают землю весьма неохотно. А этого демона заставила покинуть преисподнюю его истинная пара – волчица из соседней стаи. Совсем молоденькая девушка, что невольно спровоцировала своего избранного на ревность, и ревность привела к пожару. Если в первый раз демон просто вымещал свою злость на молодых оборотнях, что посмели проявить интерес к его волчице, при этом пугая всю стаю, то сегодня он нанес точный удар по дому Марии. И, судя по всему, на нее у демона были планы. «Я пришел лишь за ней», — сообщил он нам. «Мне нет дела до вас, волки». На женщину он смотрел с нескрываемым отвращением и жуткой злобой. «Давай заключим сделку, демон!» Я старался говорить спокойно. «Нет вам доверия, волк. Вы не торопитесь выполнять свои обещания». И не просто ищите лазейки, а пытаетесь меня убить. Адское пламя еще полыхало, обдавая нас жаром и выдавая настроение своего хозяина, пожирая остатки дома. Не знаю, кто тебя разочаровал, но я сдержу свое слово. Заверил я. Адам, что ты делаешь? Мия попыталась меня остановить. Житель преисподней плотоядно улыбнулся волчице. Я не хочу заключать сделку. «Мной движет лишь праздный интерес», — признался он. «Зачем она тебе?» Обратился ко мне и слегка тряхнул ведьму, удерживая ее за предплечье. «Она же не может быть твоей парой!» — скривился от предположения. «Или может?» Склонился к ней и принюхался. «Нет, не пара. Но ты нервничаешь, волк, при каждом упоминании об истинной». «Да хватит уже говорить одно и то же!» — я разозлился. «Я предлагаю тебе сделку, демон!» Я не мог позволить забрать Марию. «Ты предлагаешь, а я не обязан на нее соглашаться. В чем моя выгода?» «Ее нет». «Ну, раз не хочешь даже рассказывать...» Демон расправил крылья, намереваясь взлететь. «Стой!» Я попытался остановить его. «Стой!» «Я не смогу без Маши. Она помогает мне!» Произнес я сдавленно. Лишь ее отвар сдерживал зверя, не позволял напугать Валерию. Я бросил мимолетный взгляд за спину, не просто осмотрелся, а целью были темные окна определенного дома. Расскажи я Лере о том, что сделал Эрил, она же не поверит, подумает, что я насмехаюсь над ней. Принц преисподней проследил за мной, шагнул по направлению к коттеджу, не выпуская ведьму из захвата. «Кто там живет?» — спросил он. «Не хочешь говорить? Покажи!» Поманил меня пальцем. «Не трону, волк, лишь заглянув в душу!» Произнес потусторонним голосом, наслаждаясь моим страхом. Надменная улыбка исчезла с лица демона, едва он коснулся моих воспоминаний. Сцены прошлого замелькали перед взором. Одна за другой они демонстрировали девушку — Леру. Но меня не было рядом с ней. С ней был Эрил. «Брат?» — только и спросил демон. «Да. Жестокие забавы богов», — прокомментировал демон, вновь погружаясь в воспоминания, копнул глубже. «Ты сам отказался от нее?» — произнес он ошеломленно. «Почему?» «Так...» — каждое слово давалось мне с трудом. «Было нужно. И теперь я бесконечно жалела о своем решении» о том, что поддался на манипуляции младшего брата, что оказался слеп, сам позволил лишить себя счастья. А за каждую ошибку приходится платить. Демон замолк. Практически всемогущее существо принимало решение, а ему ведь не стоило большого труда одному справиться со всей нашей стаей. — Сколько ты выдержишь без помощи, волк? — наконец спросил он. — День! — выкрикнула ведьма. Он продержится день. — Не больше двух недель, — ответил я честно. — Этого времени мне хватит с лихвой. Принц-преисподний дернул Марию на себя, и они исчезли, растворились в воздухе, как и адское пламя. Лишь выжженный участок земли напоминал о недавнем присутствии здесь демона. — Черт! — вырвалось из моей груди рычанием. — Что ему было нужно от ведьмы? — Мия первая озвучила интересовавший всех вопрос. «Не знаю», — ответил я. «Не знаю!» «Вернись к Лере, успокой ее, а я найду Альфу». Платов вернулся в стаю спустя минут тридцать после жаркого выступления демона. Он быстрым шагом обошел выжженный участок рядом с моим домом. К этому времени мы потушили догорающее строение и разобрали то, что уже остыло. «Ну?» Я нетерпеливо протянул. — Что, ну? — отозвался Альфа, уперев руки в бока и немигающим взглядом осматривая оплавленную землю. — Я жду. Это же из-за меня стая подверглась опасности. Мы же договаривались, что я несу за ведьму ответственность. — Ты бредишь, — устало ответил Платов, не встречаясь со мной взглядом. — Произошедшим нет твоей вины. Завтра беседа с главами нелюдей. Ты едешь со мной. Зачем? Альфа повернулся ко мне. В словах твоего брата были крупицы истины. С неохотой признался он, растер ладонями лицо. Нам нужно четче обрисовать свои границы перед другими кланами. Как скажешь? Платов передернул плечами, тряхнул руками, словно сбрасывая с себя груз. Как Лера? спросил уже с улыбкой. Как сын? Тише. Меня обдало жаром. Я осмотрелся. Не представляю, что бы было, услышь наш разговор, Лера. Как ей объяснить? Я надеялся, что смогу хоть немного заполучить доверие своей пары и уже тогда, подобрав слова, признаться в ошибке. — Понятно. Альфа хлопнул меня по плечу. — Девочка боится? — Пойдем. Подтолкнул по направлению к дому. — Да, боится но больше кажется себя. Я невольно улыбнулся, вспоминая ее растерянное лицо, и все чувства усилились, словно девушка была рядом со мной сейчас. Не представляю, скольких трудов мне будет стоить сдержать себя завтра и в последующие дни. Без Безварива ведьмы, зверь постарается приблизиться к своей паре. Дай ей немного времени, а потом уже объяснись. Я хмыкну. Поймет. — Примет. Платов продолжал попытки поддержать меня. От истинности невозможно отказаться, но ты и сам это знаешь. В подтверждении слов я получил очередной ободряющий хлопок. — Я заеду за тобой через три часа. Встреча на рассвете. Оставшееся время я потратил на прогулку. Зверь наслаждался свободой, но спустя час потянул обратно в поселок, к своей паре. — Что? — Нам предстоят тяжелые времена, волк? — спросил сам у себя. Я позволил себе пройтись мимо дома Валерии. В одном из окон горел свет, слышались шаги и тихая перебранка между девушками. Мия пыталась отправить Леру спать, но та настаивала, что сама уложит взбунтовавшегося волчонка. — Хорошая мать! — урчал довольно зверь, и я был согласен с ним. Волчица все же уговорила подругу. Шаги пары волк вычленял из привычного фонового шума. «Мия!» — я услышал голос Валерии. «Обещай, что позовешь меня, если Тема будет вредничать и дальше». «Не обещаю!» — полетела в ответ. «Спи!» «Спасибо!» — я поблагодарил Мию, зная, что та услышит. Расчитаемся, услышал ворчливый ответ. «Как-нибудь и я приду к тебе с просьбой». Будешь нянчиться с моими волчатами. Приходи. Перебранка Смии подняла мне настроение. Приду, Адам, даже не сомневайся. С рассветом мы въехали на открытый ровный участок земли. Первые навстречу прибыли представители соседней стаи, Рокотовы. Мы обменялись рукопожатиями с Лео, их Альфой и Митом Бетой стаи. Остальные господа опаздывают. — хмыкнул Платов и присел на капот автомобиля. — Задерживаются, — в тон ему ответил Рокотов. — Высшие, — буркнул я. — А что вы опять о нас вспоминаете? Наигранный веселый голос князя темных вампиров заставил всех нас обернуться. — Перемываете нам косточки, собачки? Александр смотрелся до смешного чужим в идеально отглаженных брюках и рубашке среди поля, заросшего разнотравьем. Он ступал мягко, встревоженно поглядывая на свои туфли. — Вы не могли выбрать место для встречи где-то, где есть асфальт, к примеру? Я понимаю, у вас природная тяга ко всему этому. Травка, цветочки, кустики. Высший вампир широко улыбался, открывая нам белые клыки. — А у тебя, князь, тяга к словоблудию, — ответил Рокотов. — Мне трудно быть во всем идеальным. Александр ответил без злобы. Кажется, такая пикировка привычна для них. — Как стая, Платов? Высший не дождался ответа. Да и, судя по всему, ответ был не нужен. Вампир развлекался. — Я вот все гадаю, Иван. Когда же твоя дочь порадует нас потомством? В ответ на насмешливый взгляд Альфа вернул Александру тяжелый. — Как долго вы уже вместе с дочерью Платова? Теперь вампир обратился к Миту. Тот вздрогнул. Его тело окутало дымка обращения. Хватит. Рокотов одернул своего бету за предплечье, приводя в чувство. Это относится и к тебе, князь. Как пожелаете. Вампир равнодушно пожал плечами. А вот и они. Он резко развернулся к месту, где из пустоты шагнули двое мужчин-демонов. Приветствую вас, господа. Балаам Обратился к тому, кто вчера выжег землю и забрал ведьму. — Сиар? — обратился ко второму. — А ты что тут делаешь? Мужчина, не переставая, щелкал золотистой зажигалкой. — Присоединился к брату от скуки, — ответил тот лениво. — Или вы ожидали увидеть нашего правителя? Ему нет дела до вашей возни. Все это он говорил, не поднимая головы и скрывая глаза за полями шляпы. Какие все с утра дружелюбные, — заметил Александр. Остается дождаться лишь Михаила. Вампир вспомнил о князе Светлых, и можно начинать. Мы не будем ждать, — твердо заявил Платов. Я хочу озвучить свои претензии к вам, демоны. Ох, — театрально протянул Александр, вызывая во мне новую волну раздражения. Я еще не закончил, — оборвал его Альфа. Вы нарушили условия договора. Он взглянул на Балаама. Демон смотрел отрешенно поверх наших голов. Его лицо выражало неприкрытое раздражение, и по его коже пробегали алые всполохи. — Ты нарушил наши границы, — произнес Платов. — Твои щенки оскорбили мою пару. Голос демона звучал глухо, потусторонне. — Ты выжег поселок. — Преувеличиваешь, волк. — Не весь. — И заметь, без жертв, — последовал спокойный ответ. — И за это я должен был быть благодарен? — огрызнулся Иван. Он так и стоял, прижавшись бедром к автомобилю. — Я бы на твоем месте был благодарен. На лице, шее и руках демона проступили лавовые росчерки. Голубая радужка глаз заполнилась алым. Твои щенки тянули свои лапы к Ксении. Они и вся стая получили урок а за вчерашнее я прошу прощения. Он хищно улыбнулся. «Мне нужна была только ведьма. У кого-то еще есть ко мне вопросы?» «У меня нет», — первым отреагировал Александр. Рокотовы отрицательно покачали головой. «Да и какие могли быть у них вопросы, когда истинная Балаама — молоденькая волчица их клана, и оборотни прибыли на беседу чисто для формальности?» «Вопросов нет, а пожелания есть», — заявил Платов. «Надеюсь, больше никто не нарушит границы моей территории, и если будут проблемы, то вы их решите через меня». Балаам безразлично мазнул взглядом по нам и едва заметно покачал головой, не соглашаясь, а просто давая знать, что он услышал сказанные слова. «Довольно храброе заявление для оборотня. Теперь понятно, в кого пошла дочь». Сиар звонко хлопнул крышкой зажигалки, ставя тем самым точку в разговоре. Нам пора. Демоны исчезли так же неожиданно, как и появились.